Страница 58. Затей или развод дали объявление в газету. При Сталине процедура развода в СССР была довольно сложной. Непременным условием стала дорогостоящая газетная публикация. Стандартное объявление о начале процедуры развода. Это правило было отменено лишь в 60-е годы. В Ленинграде такие объявления печатались на последней полосе газеты «Вечерний Ленинград». Об этом сохранились свидетельства в художественной литературе. Например, «Что в вечерке?» – спросила его мама. «Ничего. Гражданка безденежных А.Л. разводится с безденежных М.С. Ее можно понять», – сказала мама со значением. Источник. Зверев. 2 апреля. Москва. Советский писатель. 1968 год. «Там же». В разгар всех перипетий он написал своей возлюбленной Елене «Человек я очень слабохарактерный, и смогу ли я достичь своего счастья, не знаю». Цитируется отрывок из письма Константиновской, отправленного композитором 9 августа 1934 года из Поленова. Елена Константиновская, которую Шостакович называл «лялей», окончила филологический факультет Ленинградского университета, была переводчицей в аппарате советского военного советника в Испании. Шостакович познакомился с ней на одном из международных музыкальных фестивалей, где она переводила его интервью. Впоследствии преподавала на кафедре иностранных языков Ленинградской консерватории. Была замужем за Романом Карменом, известным советским документалистом. В 1936 году Елену Константиновскую арестовали по ложному доносу. В тюрьме она получила открытку от Шостаковича. Отправить подобную открытку было в те годы актом гражданского мужества. Константиновской повезло, ее освободили. Шостакович пришел к ней домой с альбомом вырезок из газет с разносными статьями о своем творчестве. Это было после статьи в газете «Правда» о сумбуре вместо музыки. И сказал, «Вот видите, как хорошо, что вы не вышли за меня замуж». Источник. Хентова В мире Шостаковича. Записи бесед. Москва. 1996 год. Страница 59-я. А потом в газетах, причем в самых нейтральных фразах, замелькало выражение, от которого уже было не отмыться. Например, сегодня состоится концерт из произведений врага народа Шостаковича. По свидетельству музыковеда Генриха Орлова... Когда в 1936 году, после выхода статьи «Сумбур вместо музыки» Шостакович приехал на гастроли в Киев, одна из газет написала «В наш город приехал известный враг народа Шостакович». Источник. Орлов. Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Москва. Музыка. 1966 год. Страница 60 -я. Не зря же именно писатели звались инженерами человеческих душ. По свидетельству Веда Виктора Шкловского, афоризм «Писатели-инженеры человеческих душ» был высказан прозаиком Юрией Олешей на встрече писателей со Сталиным. Позже Сталин корректно процитировал эту формулу, как метко выразился товарищ Олеша, «Писатели-инженеры человеческих душ». Вскоре афоризм был приписан Сталину, и он скромно примирился с авторством. Источник. Борев «Сталиниада». «Москва. Советский писатель. 1989 год». Страница 61. История повторилась дважды. Первый раз в виде фарса, второй — в виде трагедии. Парафраз известна в утверждении Карла Маркса. Гегель где-то отмечает, что все великие всемирные исторические события и личности появляются, так сказать, дважды. Он забыл прибавить. Первый раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса. Источник. Маркс Энгельс. 18 брюмера Луи Бонапарта. Сочинение. Том 8. Москва. Политиздат 1957 год. Страница 68 восьмая Сергей Сергеевич принадлежит, между прочим, к секте христианской науки. Христианская наука. Парахристианское религиозное учение протестантского происхождения. Основанное в 1866 году. Мэри Бейкер Эдди. Священными книгами христианской науки считаются Библия и наука о здоровье с ключом к священному писанию, написанное Эдди. Сторонники христианской науки полагают, что благодаря молитве, знанию и пониманию можно достичь практически всего через посредство Бога. В частности, путем молитвы можно достичь исцеления от болезней. Приверженность Прокофьева взглядам христианской науки отмечают многие исследователи. Там же объясняться пришлось его жене. Выдающийся русский композитор Сергей Сергеевич Прокофьев, который жил в эмиграции и совершил вместе с женой Линой поездку на родину в 1926 27 годах, описал в своем дневнике 19 января 1926 года возвращение из Латвии и пересечение границы в Себеже, где таможенники... заранее получили телеграмму об имевшем быть проезде Прокофьева. Телеграмма задала приятный тон осмотру багажа. Смотрели поверхностно, немножко перелистывали французские книги по музыке. Но при этом, как подчеркивает Прокофьев, таможенники заставили их с женой подписать бумажку о том, сколько каких насильных вещей мы везем с собой. Причем они не могли понять, что такое пижама. Жена Прокофьева, певица Лина Ивановна Прокофьева, Урожденная Каролина Кадина Любера, которую муж называл пташкой, была по происхождению испанкой. В 1948 году репрессирована и сослана. Сначала в Абись, коме АССР, затем в мордовские лагеря. Реабилитирована в 1956 году. Прокофьев, с 1941 года живший отдельно от семьи и без оформления развода вступивший в повторный брак, не предпринимал усилий для освобождения жены. В 1974 году Лина Кадина при участии композитора Хренникова покинула СССР. Пронеся любовь к мужу через всю жизнь, за рубежом основала фонд Прокофьева. Умерла в Лондоне. Судьба Лины Кадины до сих пор привлекает внимание документалистов и музыковедов. Так, в 2013 году в Великобритании опубликована книга Саймона Моррисона «Любовь и войны» Лины Прокофьевой. Страница 70-я. «Я буду писать музыку всегда, всегда, пока я буду жив. Если я потеряю обе руки, я возьму перо в зубы». Эти слова из письма другу оказались своего рода пророчеством. Композитор словно предугадывал, что последние годы его жизни окажутся годами борьбы между смертельными болезнями разрушающим его тело, и его духовной стойкостью и мужеством. Источник. Дотлебов Дмитрий Дмитриевич Шостакович и Германия. Журнал «Партнер» номер 9 за 2006 год. Страница 72. Из ближайшего окружения маршала был арестован и расстрелян их общий друг Николай Сергеевич Жиляев, выдающийся музыковед. Жиляев, Николай Сергеевич. Русский композитор, пианист, критик и педагог. В 1905-1909 годах многие его сочинения публиковались в нотном издательстве Юргенсона «Смотри выше». В годы Гражданской войны работал в штабе Тухачевского в должности библиографа. Современники отмечали обаяние его личности и широчайшую эрудицию. В 1938 году Жиляев был обвинен в создании террористической организации с целью убить товарища Сталина и расстрелян. Источник: Барсова Николай Сергеевич Желяев. Труды. Дни и гибель. Москва. Музыка. 2008 год. Страница 75. -я. Его вторая симфония, кантата в честь десятой годовщины Великого Октября, была написана на совершенно неудобоваримый текст Александра Безыменского. Симфония номер 2 си мажор, Op. 14, созданная к десятой годовщине Октябрьской революции. имела подзаголовок «Октябрю». Впервые исполнено Ленинградским филармоническим оркестром и академической хоровой капеллой под управлением Николая Малько 5 ноября 1927 года. В этом произведении хор скандирует текст Безыменского. «Мы шли, мы просили работы и хлеба. Сердца были сжаты тисками тоски. Заводские трубы тянулись к небу, Как руки бессильные сжать кулаки». Страшно было имя наших тенет. Молчанье, страданье, гнет. Но громче орудий ворвались в молчанье слова нашей скорби, слова наших мук. «О, Ленин, ты выковал волю страдания, Ты выковал волю мозолистых рук. Мы поняли, Ленин, что наша судьба носит имя борьба. Борьба, ты вела нас к последнему бою. Борьба, ты дала нам победу труда». И этой победы над гнетом и тьмою никто не отнимет у нас никогда. Пусть каждый в борьбе будет молод и храбр, ведь имя победы — Октябрь. Октябрь — это солнце желанного вестник. Октябрь — это воля восставших веков. Октябрь — это труд, это радость и песня. Октябрь — это счастье полей и станков. Вот знамя, вот имя живых поколений. Октябрь, Комунна и Ленин. Страница 78-я. «Пикадилли», «Светлая лента», «Сплендит Палас». Впоследствии ленинградские кинотеатры «Аврора», «Баррикада» и «Родина», соответственно. Там же Брамс и Аганос. Немецкий композитор, один из наиболее исполняемых на мировых концертных сценах. Во времена Шостаковича произведения Брамса широко исполняли дирижеры мирового уровня, включавшие в свои программы и музыку Дмитрия Дмитриевича, Вальтер, Тосканини, Стаковский и другие. Страница 80 -я. Одних отправляли в лагеря, его бывшая возлюбленная. Речь идет о писательнице Галине Иосифовне Серебряковой. В молодости она училась на медицинском факультете МГУ, потом занималась журналистикой, начинала карьеру оперной певицы. Была замужем за Наркомом финансов Григорием Сокольниковым. Дважды подвергалась аресту и провела в заключении более 17 лет. В 1956 году полностью реабилитирована и восстановлена в партии, возобновила литературную деятельность. Автор трилогии о Карле Марксе активно выступала против либеральных тенденций в советской литературе. На одном из собраний в Кремле Серебрякова в присутствии Хрущевой членов правительства начала рассказывать о тюремных пытках и расстегнула кофту, демонстрируя следы истязаний. В зале кто-то упал в обморок. После ее выступления к ней подошел Шестакович, которого она не видела 20 лет. Оказалось, в обморок упал именно он. По воспоминаниям Серебряковой встреча была странной. Он там же, в Кремле, вынул свою записную книжку показал там мой номер телефона адрес как доказательство что он меня не забыл видишь я все уже знал записал но у меня не хватило мужества увидеть тебя старой больной мне страшно было тебя увидеть источник хентова удивительный шестакович санкт-петербург вариант 1993 год страница 81 Какой-то журналист, глупец, оптимист, сочувствующий описал Пятую как деловой творческий ответ советского художника на справедливую критику. Принято считать, что эта характеристика Пятой симфонии принадлежит самому Сталину. Источник – воспоминания Шостаковича, записанные и отредактированные Соломоном Волковым. Лондон, 1979 год. Страница 87-я. Бензидрин. Препарат, производный от амфетамина. В течение довольно долгого времени применялся для лечения астмы, использовался на некоторых авиалиниях, где пассажирам выдавали ингаляторы для нейтрализации полетного дискомфорта. Стимулирующий эффект препарата заключался в повышении концентрации внимания, активности и бодрости, снижении утомляемости и потребности в сне, стойкое привыкание к препарату. было выявлено значительно позже. Страница 90 -е. По следам своей поездки через всю страну Ильф и Петров написали, что Америка навевает на них скуку и тоску, хотя американцам нравится. Советские писатели Илья Ильф и Евгений Петров в конце 1935-го, начале 1936 -го года провели три с половиной месяца в США и дважды пересекли страну из конца в конец. По возвращении в СССР опубликовали увлекательную книгу очерков «Одноэтажная Америка», в которой отдается должное техническому прогрессу страны, достопримечательностям, деловым качествам американцев и вместе с тем упоминается, в частности, как безысходна автомобильно-бензиновая тоска маленьких городков. А Голливуд скучен, чертовски скучен. Книга была переведена на многие языки, и вызвала волну интересов США. Страница 91. В исполнении джульярдовцев. Джульярд – частная консерватория, основанная в Нью-Йорке в начале 20 века, одно из крупнейших и самых престижных американских высших учебных заведений в области музыки, танца и драматического искусства, Расположена в Нью-Йоркском Линкольн-центре. Там же – Стаковский, Леопольд. британский и американский дирижер польско-ирландского происхождения, с филадельфийским оркестром осуществил первые студийные записи нескольких симфоний Шостаковича. Там же Пануфник, Анджей, польский композитор и дирижер, в 1954 году эмигрировал в Великобританию. Там же Верджил, также Вирджил, Томпсон, американский композитор и музыковед. Его визитной карточкой были так называемые музыкальные портреты, небольшие пьесы, характеризующие его коллег и знакомых. Сыгранные на Конгрессе произведение Томсона «Пшеничные поля в полдень» подверглись суровой критике в отчетной статье Шостаковича как «построенные на двенадцатитоновой тоновой атональной основе, абсолютно лишенные художественного содержания и смысла, пустая игра звуками, чрезвычайно неприятная для уха». Следует, впрочем, допускать, что эта оценка вышла из-под пера благонадежных критиков. А Шостаковичу, как это нередко бывало, лишь дали подписать статью. Там же Сибелиус Ян – крупнейший финский композитор. В 1906-1907 годах посетил Петербург и Москву. Встречался с римским Корсаковым и Глазуновым. Там же Хачатурян Арам Ильич – один из крупнейших советских композиторов. автор знаменитого танца с саблями, балетов «Спартак», «Гаяне» и множество других произведений. Шостакович писал «Велик вклад Арама Хачатуряна в музыку наших дней. Трудно переоценить значение его искусства для советской и мировой музыкальной культуры. Его имя завоевало широчайшее признание как у нас в стране, так и за рубежом. У него десятки учеников и последователей, развивающих те принципы, которым сам он всегда остается верен. Источник. Морозова. Лермонтовская энциклопедия. Москва. Советская энциклопедия. 1981 год. Страница 92. Агарон Копленд. Также Копленд. Американский композитор, дирижер и педагог. Родился в семье эмигрантов из Литвы. В 1928-1931 годах вел так называемые коплендовские концерты. на которых пропагандировал творчество новейших американских композиторов. В 1932 33 годах руководил фестивалем современной музыки. На президентских выборах 1936 года поддержал коммунистическую партию, не будучи коммунистом, и был взят на заметку ФБР, а в 50-е годы попал в черный список Голливуда. Там же Клиффорд Одетс. Американский драматург и сценарист «Левых взглядов». Пропагандировал в США систему Станиславского. В 1935 году написал свою самую успешную пьесу «Проснись и пой», которая до сих пор ставится на Бродвее. Одац идеализировал советское государство. В 1934 году состоял членом Компартии США. Там же Артур Миллер. Американский драматург и прозаик. автор известной пьесы «Смерть Камева и Жора», отмеченной Пулитцеровской премией. В 1953 году вышла драма «Суровое испытание», в которой проводились параллели с деятельностью пресловутой комиссии сенатора Маккарти, что сделало Миллера фигурантом черного списка Голливуда. Правда, это не стало препятствием для присуждения пьесе в том же году двух литературных премий. С 1956 по 1961 год Артур Миллер состоял в браке с Мэрилин Монро. Там же Мейлер Норман – американский писатель, сценарист, журналист, режиссер. Наиболее известен его роман 1948 года о Второй мировой войне «Нагие и мертвые». Там же в пятницу вечером произнес краткую речь, в субботу вечером продолжительную. Полная документальная хроника этой речи Шостаковича с оригинальным звуком зафиксирована в документальном фильме Арановича и Сакурова «Альтовая соната» 1987 год.